Эпилог На ярмарке в честь дня Маклифа было не протолкнуться, отовсюду слышался смех, музыка и детские крики. Я же радовалась, как ребенок, возможности провести праздничный день не на работе. К большому неудовольствию достопочтенного главного целителя Роберта Гранта я взяла на несколько дней отпуск, чтобы провести их вместе с Айзеком. Меньше чем за неделю он устроился на работу в полисмагии, и теперь мы вместе подыскивали наш будущий дом. Я посмотрела на колечко на безымянном пальце. И с этим вопросом Айзек не стал тянуть, сделав мне предложение в день, когда получил должность полисмага. Все еще не верилось, что в конце лета я выйду замуж. Оставалось только удивляться, как сильно может поменяться жизнь за столь короткий срок. Еще недавно... В первых числах весеннего месяца я куталась в теплой шале, носила пальто, думала, что влюблена в Роберта. И вот уже Маклиффа в день. В моей жизни есть Айзек, и совсем скоро я стану миссис Грант. Портянки Маклифа, ну и очередь. Проявляя чудеса эквилибристики, Айзек умудрился донести до столика два стаканчика с кофе и булочки с корицей. — А что вечером будет? — вздохнула я. Отпивая горячий бодрящий напиток. «Нужно заранее занять место на набережной. Оттуда лучше вид на фейерверк». Айзек кивнул и хотел откусить от булочки, но я ловко выхватила ее из его рук. «Это будет подношение для Маклифа», сказала я, убирая булочку обратно в бумажный пакет. «Может, он обойдется без нашего перекуса? Я видел Тэру у статуи, там слишком много сладостей для человека, который давно умер». «Айзек!» Я с укором на него посмотрела. Если бы не Маклифф, кто знает, как сложилась бы наша судьба. Я вспомнила спор с миссис Леоми и поморщилась. Если бы не она, я бы никогда не решилась опоить Роберта приворотным зельем. Стоило вспомнить старую сплетницу, как на горизонте показалась знакомая шляпка с гортензиями. — Миссис Леоми! — я подскочила на месте. Айзек чуть не поперхнулся кофе от неожиданности и тоже привстал. Блеклые голубые глаза старушки остановились на мне, и я помахала рукой. Видимо, миссис Леоми еще помнила нашу последнюю встречу и с кошачьей настороженностью подошла к нам. — Что же вы стоите? Присаживайтесь, отдохните немного, — ласково проворковала. Позвольте представить вам моего жениха, Айзека Гранта. — Кого? — опешила старушка. — Мистера Гранта. Я насмешливо на нее посмотрела младшего брата нашего главного целителя. Представляете, скоро я стану миссис Грант». «Вот как?» Глазки миссис Леоми забегали. «Мне... меня ждут». «Да-да, всего вам хорошего, миссис Леоми!» произнесла я, с удовольствием наблюдая за тем, как, потерпев поражение, она отступает. Все же приятно иногда щелкнуть по носу вот такую любопытную Варвару. Когда старушка удалилась, Айзек и я снова уселись за столик. И кто это была? Первая сплетница — ответила я. Не самая приятная особа. Постоянно что-то вынюхивает, собирает сплетни, порой сама их придумывает, но тебе, как работнику, полис магии и знакомство с ней пригодится. Ну, а с виду, боже, одуванчик? Удивился Айзек. Я хмыкнула. Этот одуванчик? Впрочем, сам потом узнаешь. Идем. Самое время поблагодарить Маклифа за нашу встречу двумя коричневыми булочками. Взяв стаканчики с кофе, мы направились к статуе. Айзек оказался прав. Среди самых разнообразных сладостей наш коллег с булочками смотрелся очень скромно. Но я все же водрузила его на горку из разноцветных леденцов и конфет. Я всмотрелась в грубое суровое лицо градооснователя основателя и мысленно пообещала в следующем году сделать достойное подношение. «Ну что, довольна?» — спросил Айзек с тоской поглядывая на сладости для Маклифа. «Очень», — призналась я и чмокнула его в губы. Позже вечером мы смотрели на фейерверк. Я чувствовала тепло объятий Айзека и млела от переполняющего меня счастья. Вспомнилось предсказание бабушки. Она ведь была права. Я встретила Айзека на работе, он был старше меня на три года, безусловно, силен духом, не каждому по плечу ловить преступников, и... Я всмотрелась в шевелюру своего суженого. «Пепельный блонд ведь очень похож на седину, разве нет?» «Я люблю тебя, Сара», — неожиданно произнес Айзек с оглушительным хлопком последнего фейерверка. Пусть Айзек уже признавался мне в любви, но каждый раз у меня складывалось впечатление, что я слышу три сокровенных слова впервые. В животе порхали бабочки, а с губ не сходила глупая улыбка. «И я тебя люблю, Айзек». — Всем сердцем! — прошептала я в ответ и сама потянулась к его губам.